Пастух даже сам не заметил, когда отодвинул брусок, запирающий ворота, сколоченный из сосновых жердей. Войдя в загон, пахнущий свежим навозом, он поскользнулся, едва не упал. «А ну пошли!» Он взмахнул руками, оскаливая зубы. «Пошли, живей!» Несколько сарлыков нехотя встало с колен, похрустывая сухожилиями. За ними потянулись и другие, переставляя ноги точно деревянной ходули, затрещавшей суставами от долгого лежания на земле. Зябкий туман белесоватой шерстью стелился над полянами, укрывал изгиб реки, сверкающей во мраке. Пастуха начинала потряхивать, не столько от холода, сколько от того, что водка переставала действовать. В взволнованное сердце два стакана алкоголя перемолотило точно две капли – Хоть снова беги в общежитие наливай для храбрости. Он забыл, что плоская фляжка со спиртом лежит в кармане. «Шевелись!» Милован хворостину поднял, погнал отстающих быков. Черная туша парома завиднелась в тумане. Стадо мимо прошло, оставляя на влажной земле синеватые дыры. За песчаную релкой, за отмелью, пастух направил гурт к воде. Но мрачная холодная река не привлекала животных. Заортачились. Теряя терпение, он заорал, но тут же, спохватившись, пугливо примолк, то и дело оглядываясь. Хворостина сломалась, он палку подобрал и, не жалея сил, хлестал по спинам, по бокам. Однако сарлыки по-прежнему стояли, тоскливо глядя в сторону парома. «Что?» — он зубами заскрипел. «Туда хотите?» Ну идите, идите, там ждут вас, не дождутся, на колбасу пустить. Вожак, развернувшись, медленно побрел к парому, загребая землю правым задним копытом, раненым в перегоне, но вдруг остановился, набычив голову, послушал, остервенелый голос пастуха и первым отважился в реку войти, понюхал воду, пощипал мясистыми губами, и решительно двинулся на глубину, забурился, как моторка, в спиневой волны. За ним потянулись другие. И через несколько минут многоголовый гурт уже сплавлялся вниз по течению, взволнованно дыша, пар клубился над мокрыми мордами. И пастух обрадовался какой-то сумасшедшей радостью преступника, Вдруг осознавшего то, что он заступил за черту закона, возврата уже нет, не будет и не хочется. В эти минуты ему стало весело. Отчаяние вперемешку с безрассудством и русской удалью захлестнуло душу и закинуло на такие жуткие вершины, с которых очень легко упасть, разбиться, да, но именно с этих вершин бывает видно так далеко, так широко, что просто дух захватывает, азартно потирая ладони, и временами, даже не, кстати, посмеиваясь, пастух запрыгнул в лодку, брошенную кем-то, старую, протекающую в нескольких местах. Трое быков, особенно ослабшие во время перегона, отяжелели в воде, стали задыхаться, пуская пузыри, но милован не дал ему тонуть, подгонял, подплывая на лодке, подталкивал, подбадривал. На стрежне, где течение дробило отражение слабозвездного неба, стадо закружилось, потерявший берег, и неминуемо пошло бы ко дну. Слава Богу, дальше русло расширялось, и вода, закручиваясь мускулистыми узлами, гасила губительную скорость. Река растекалась широким половиком, по которому уже выткались красные нитки рассвета встающего за дальними деревьями. Скользя и припадая на колени, перхая и кашля, рогатые пловцы и пловчихи выбрались на берег. Вода ручьями стекала с них, сосульками торчала шерсть под брюхом, сорвки дрожали от холода и перенапряжения. Милован кричали, вышел на песок и с жалостью посмотрел на несчастное мокрое стадо, казавшееся тощим, Уродливым. Проводив животных до поляны, укрытой серебристыми рваными сетями тумана, милован оглянулся и опять увидел за деревьями темный силуэт мясокомбината. Аху-ху-нихо-хо! -хо Он хохотнул, двумя руками изображая нечто похабное. Сожрали курвы, не подавились. На противоположном берегу за деревьями, над мясокомбинатом, Ветер уже обдирал сырую шкуру низких облаков. Красная туша зари оголялась, кроваво берцая, дымя. А потом неподалеку точно стрельнуло ружье. Бич хлестанул. Эхо звонко выстелилось, пролетая понад водой. Послышались далекие крики скотогонов, выгоняющих гурты к паромной переправе. Все, начинался новый день. Последний день в судьбе у многих сотен, обреченных сарлыков. И опять какая-то болезненная радость опалила душу Милована эти мерзкие людишки, заседающие в конторе скота импорт и в других конторах, они хотели, чтобы он пастух, как тот хорон сегодня по этой реке сопровождал бы свой гурт на тот берег в царство мертвых, а он пастух, Назло кровожадным людишкам, которые молятся Молоху, затаившемуся где-то в утробе мясокомбината. Он, пастух, переиграл все это сатанинское отродье. И ничего, что он при этом переступил, какую-то черту, какого-то закона. Кто его придумал, тот закон? Эти кровожадные людишки, годами и веками знающие только одно – жрать, да жрать, да жрать. А кого вы жрете?» «Братьев своих меньших, вот кого! И при этом вы не преступники, да? А пастух, который спасает этих братьев, он преступник, да? Хорошие законы, ничего не скажешь». Так он думал, сидя на берегу, обхвативший голову руками, а рядом с этим вихрем благородных мыслей, они ему казались благородными, проносились другие – Трусоватые мысли о том, что он сотворил нечто дурное, ужасное. Он представил, как великий скотогон с минуты на минуту придет к распахнутым воротам, рот распахнет шире ворот. И вот эти мелкие трусливые мыслишки заставили его засуетиться. «Стой!» – закричал пастух, подскакивая. «Стой! Куда? Назад!» Но стадо вышло из повиновения и повернуть его к реке в эти минуты было невозможно. Для порядка, для очистки совести своей он покричал, еще потопал сапогами и утомленно опустился на какое-то поломанное дерево. Поискал папиросы и натолкнулся на плоскую фляжку. Вот это в самый раз. Пастух ряда приложился к горлышку, все до капельки выцедил. В груди загорелось. «Гуляй, ребята!» – он весело махнул рукой. «Вольному воля, а пьяному рай!» Куревана мокла, пока он в лодке плыл. Выкинув сырые папиросы, милован нашел в кармане клочок старой газеты, распотрошил три папиросных патрона, добыл сухого табачку и зарядил себе толстую козью ногу. Табак еще противным был с непривычки, но уже приносил желанное успокоение. Глядя в сторону города и смутно вспоминая ночное похождение с ножом, Милован подумал, что его уже, наверное, и ищут. Надо поскорее когти рвать. Но душою овладело безразличие. Чистый спирт, будто жарким кнутом стеганувший по сердцу, ненадолго взбодрил а потом усталость навалилась. Пастух развел костер на каменистом взлобке, посушил портянки, наломал хвойных веток и устроил мягкую постель. Задремывая, он слышал в отдалении раздробленные звуки уходящего гурта. Копыта кастаньетами постукивали, похрустывали ветки. И с какой-то удивительной отчетливостью он увидел вдруг лицо вожака, не морду, нет, а именно лицо, умудренное, многострадальное. Вожак в эти минуты, широко шагая первым, поторапливался, за ним остальные тянулись через речную жухлую долину, золотящуюся кустами и проплешинами трав. Скользя на раскоряченных копытах, вожак скатился по камням к холодному глубокому ручью, обнюхал его, обошел. Забрался на пригорок и остановился, ловя ноздрями дымок костра. Постояв на коротке, вожак оглянулся и, не дождавшись пастуха-поводыря, почувствовал себя хозяином. Вскидывая голову, Он забухал сильными копытами, заставляя сторониться мелкие камешки, отлетали прочь в кусты, выпугивая птаху. Забравшись на очередной пригорок, вожак поймал зрями влажный ветер и задумался, куда, в какую сторону идти. Ветер, летящий из далекой страны Монголии, трепыхавший крыльями над горами и долами, Передавал привет и поклоны звериной чуткой душе вожака. Ветер подсказывал, а порой даже мягко подталкивал. «Смелее, брат, вперед, туда, где родина, где тепло даже в лютый мороз, где вольготно и сытно живется даже в самую злую бескормицу».